Глава 40. Полицейское досье. Фамилия Баллю. Имя Амандина. Цвет волос блондинка. Глаза светло-голубые. Рост 169 см. Особые приметы нет. Примечание. Пионер движения тенатонавтов. Слабое место. Чрезмерное увлечение сексом.